Когда сидишь на солнцепеке вторую неделю подряд, все прочие мысли, не связанные с ожиданием прохлады, как-то постепенно отходят на второй план. В голове начинают пощёлкивать невидимые часики, тщательно отмеряя оставшееся до прихода вечерней темноты время. И как тут живут местные? Уже на третий день мы посбрасывали с себя пропотевшие ХБ и напяливали осточертевшие бронежилеты прямо на майке. Было искушение побросать и эту тяжесть. Но взводный популярно разъяснил нам последствия данного непродуманного шага. Не отдаленные от духовской пули, а немедленные по его инициативе. После того, как парочка непонятливых весь день ворочала тяжелые булыганы, Обкладывая ими брустеры, желающих повторить их трудовой подвиг, более не нашлось. Так что сидим и паримся в тяжелых бронежилетах. Волосы под каской давным-давно промокли, и поэтому, улучив свободную минутку, мы постоянно сбрасываем каски, подставляя волосы под легкий ветерок, который тут иногда бывает. Сидеть нам здесь еще долго. Во всяком случае, про смену пока никто и не заикался. Одно развлечение. Дорога тут оживленная. Машины ходят часто. Время от времени проезжают наши колонны. И тогда мы машем касками, приветствуя почернелых от пыли и загара водителей. Они что-то орут нам в ответ и тоже машут в окно руками. Иногда с проезжающих машин нам перепадают какие-то приятные ништяки. То пачка сигарет, то банка каких-нибудь вкусных консервов. Мы всему рады. Взамен мы делимся с ними водой. Рядом с блокпостом из скал бьет источник. И вода в нем поразительная и вкусная. И люто холодная, аж зубы сводит до ломоты. Ездят здесь и местные, живописно разукрашенные бурбухайки мотаются мимо нас в город на базар. Утром они едут к, к городу, обвешанные всевозможными тюками и ящиками, а вечером в обратную сторону. Каждый раз мы их притормаживаем и проверяем на предмет провоза запрещенных вещей. Иногда удается что-то найти. Как правило, это боеприпасы. В основном патроны. Первое время мы сообщали об этом представителям Сарандоя, а потом просто махнули рукой. Все равно никто из них из-за такой мелочи к нам не приезжает. Поэтому мы просто отбираем патроны и высыпаем их в ящик, стоящий у задней стены блокпоста. Моментально просекши фишку, афганцы сделали из всего этого свои выводы. И теперь, подъезжая к передовым постам, водители предупреждают своих пассажиров, дабы те заранее избавлялись от подобных вещей. В случае выполнения их требований водитель высовывает в окно руку и размахивает в воздухе, подавая знак часовым. В подобной ситуации мы частенько пропускаем машины без досмотра. Взамен... Водители делятся с нами молоком и свежей зеленью, которую везут на рынок. Если же условного сигнала нет, машину останавливают. Это происходит тогда, когда водитель не уверен в своих пассажирах или просто их не знает. Пару раз подобная тактика приносила свои результаты. Один раз мы нашли у бородатого мужика автомат, которые он прятал в мешке. А в другом случае молодой пацан вез среди вещей полтора десятка ручных гранат. Надо полагать на базар. Вот за мужиком царандоевцы приехали быстро. Как выяснилось впоследствии, этого дядю они уже давно мечтали захомутать. Вырос у них на этого типа зуб, весьма маленьких размеров. А пацану просто надавали по шее и отпустили. Вообще здесь места тихие. Духи особенно не борзеют, хотя и шарятся где-то по окрестностям. Там они, бывает, постреливают и даже чего-то взрывают. Дойти до города, минуя наш блокпост, сложновато. С одной стороны мешают горы и бурная речка, которую сложно перейти вброд. С другой стороны расположены три кишлака, жители которых к духам относятся весьма неприязненно. Уж какая между ними кошка пробежала в охвесть. Но в тех краях никто из маджахедов старается не появляться, даже если сильно приперет. Там с ними разговор короткий. Кстати, большая часть машин ездит на базар именно оттуда. Этот день ничем особенным среди других не выделялся. Не щемило по утру сердце, не болела голова, и вообще никаких мрачных предчувствий никто из нас не испытывал. В книгах пишут, что наступление каких-то глобальных неприятностей могут чувствовать животные, причем задолго до их наступления. Не знаю, видимо, тот, кто писал такие вещи, совершенно упустил из виду нашего тузика. Охреневший от жары пес с самого утра забился под бочку с водой и никаких признаков жизни вообще не подавал. Хотя назвать его совершенным раздолбаем язык не поворачивался. Пару раз, именно благодаря его чутью, нам удавалось отыскать среди разнообразного барахла в изобилии наваленного в грузовике всякие интересные вещи. А за последней его находкой увесистым алюминиевым ящичком прикатила аж целая депутация, двое хадовцев и наш особист. Хозяина у ящичка не нашлось, но это и было в порядке вещей. Принадлежность груза интересует водителя Бурбухайки лишь с точки зрения его своевременной оплаты. Ежели кто и захочет прихватить чужое добро, то перед этим он будет вынужден за него заплатить. Не не факт, что взятое добро будет стоить тех денег, которые за него заплачены. Поэтому водитель весьма философски относится к тому, то и какой сундук пихает к нему в кузов. А вот кто и чего забирает, не забывая при этом расплатиться, он сечет очень даже внимательно. Да и местные обычаи, касающиеся воровства, чужой собственности, здесь достаточно суровы. Такие понятия, как соцзаконность и уважение прав преступного элемента, для местного населения сородни китайской грамоте слышать про них может быть что то и слышали но что это такое и с чем его едят никто не знает поэтому на блокпосту не наблюдалось никаких повышенных мер безопасности никто не оглядывал окрестности саркократный морской бинокль И не гонял радиостанции В надежде поймать чужие переговоры. Биноклей у нас было всего два. У взводного и у старшины. А радиостанцию включали только в обусловленное время. Вы скажете, «Непорядок?» Всецело с вами соглашусь. Но такой бардак был на этом посту до нас. И, наверное, будет после. Но никто из нас не ожидал, каких-либо неприятностей. Соседство с вышеупомянутыми кишлаками действовало в достаточной степени расслабляющее.